Крутой бизнесмен залуется на жизнь. Из-за дел я очень мало внимания уделяю семье. Сынам визусь урывками. Нет даже времени его как следует выпороть. Ограничиваюсь под затыльниками и пинками. Как бы не пришлось потом ругать себя, мол, не доглядел и все такое. Залезли в сеть! Первый радио-мультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме Соусыпелявых в сети интернет по адресу Радиосоу.ру Радиошоу.ру ру дышит? и все как? Пульс и все стучит. А, зрачки еще реагируют, ноги на месте. Да нет, теплые? Теплые? Так, из инструментов ничего не забыли. Да все, да, все здесь Хорошо Ну что, с коллеги, в таком случае поздравляю вас всех с успешным исходом операции <связываем> Разговаривают две подруги Я люблю мусин как кофе О, понимаю Черных, крепких и горячих Лама. У нас в районе открыли новое кафе, корейско грузинская кухня, сеременное блюдо, новый чап и чашлык. Если у тебя не зельзины, значит у кого-то их две.